Глава одиннадцатая. Я стою в сторонке, пока Дамир берет в прокат снаряжение. В очереди на подъемник делаю вид, что мы не вместе. В кабинке тоже молчим, наслаждаясь видом. Заснеженные высокие ели, горы. Несмотря на то, что я с самого детства вижу все это каждую зиму, все равно дух перехватывает словно впервые. Предлагаю посоревноваться. А вдруг произносит Дамир, когда мы готовимся к спуску? а «Если ты к финишу первой придешь, я тебя не потревожу до конца поездки, если я поужинаем вместе где-то». «Прекрасно!» Ни капли не сомневаюсь в своей победе хмыкаю я и смотрю на него с превосходством. «Я эти горы покоряю, сколько себя помню, не думаю, что он может быть лучше меня». Мы синхронно опускаем маски, управляю шлем, поворачиваю голову к мужчине, усмехаюсь и, не говоря ни слова, стартую раньше, чем успеваем о чем-либо договориться. С каждой секундой скорость выше и выше. Улыбаюсь, чувствуя свободу. Трасса извилистая и сложная, но я с легкостью прохожу ее. Уже предчувствую победу, но из-за своей самоуверенности не замечаю искусственную преграду и кубарем лечу в снег. Успеваю сгруппироваться и не сломать себе ничего. Черт! Поднимаюсь и стряхиваю с одежды снег. В этот же момент мимо меня пролетает фигура в зеленой куртке, помахав мне рукой. «Я задыхаюсь от возмущения. Это нечестно! До конца спуска метров двести осталось. Я ведь должна была победить!» Не теряя ни минуты, продолжаю спуск. Но ситуацию не спасти. Железнов уже идет, самодовольно улыбаясь, что безумно раздражает. Торможу, со злостью отщелкиваю крепление и беру в руки доску. Иду к Дамиру, ожидая, что он сейчас же потащит меня куда-то, но тот лишь довольно улыбается, наблюдая за моим приближением. А «Старик еще в форме, правда?» Дразнит меня. Но мое лицо ничего не выражает. Смотрю на него, предвкушая очередной тяжелый разговор. «Еще разочек». Внезапно предлагая он, и мои брови взлетают вверх. «Можно». Отвечаю без энтузиазма, хватаясь за любую возможность отсрочить разговор наедине. Я делаю шаг, но Дамир внезапно останавливает меня. Разворачивает к себе, пробегается по мне взглядом. «Ты не ушиблась?» «Его забота лишняя. Это расстраивает меня, потому что я вспоминаю о прошлом». «Если тебя это действительно волнует, то мог остановиться и проверить, когда я упала, а не спрашивать сейчас». Говорю холодно и смотрю ему в глаза, пытаясь не уступать в этой игре. Он лишь качает головой в ответ и направляется в сторону подъемника. Я следую за ним. Снова делаем вид, что не вместе. Вокруг нас суетятся лыжники, ожидая своей очереди. Я ожидаю себе время, чтобы остыть. Дамир постоянно следит за мной взглядом. Боится, что сбегу? Мы проводим на трассе несколько часов, пока окончательно не выдыхаемся. Сил больше нет. Я падаю на снег, чтобы отдышаться после последнего спуска. Стыдно признаться, но я хорошо провела время. И это ужасает, потому что еще несколько таких дней, и меня снова может затянуть в водоворот чувств к мужчине. От Дамира стоит держаться подальше. Вот только проще сказать, чем осуществить это. Я стягиваю с себя маску, снимаю шлем. Дамир тормозит рядом со мной, отстегивает сноуборд от ботинок, подходит ко мне, натягивает мне на голову капюшон. Простудишься же, пойдем, уже стемнело. И снова эта его забота раздражает. Я проиграла тебе ужин. Напоминаю, хотя вряд ли он об этом забыл. Поднимаюсь со снега, догоняю его и подстраиваюсь под его шаг. Именно поэтому сегодня ты соврешь родителям, что в семь вечера собираешься встретиться с друзьями и придешь по адресу, который я тебе дам. «Ты предлагаешь мне врать родителям?» Возмущаюсь я. «А разве для тебя это в новинку?» «Ты на что-то намекаешь?» «При чем здесь намеки?» «Ты пропускала занятия, работала в отеле, съехала из общежития без их разрешения и сняла с подругой квартиру. Мне продолжать?» «Достаточно. Я приду». Злюсь, потому что он прав. И потому что он слишком много обо мне знает. Разворачиваюсь и ухожу, оставляя Дамира рядом с лавкой проката спортивного снаряжения. Я вхожу в дом и слышу, как из гостиной доносится гул голосов. У нас, кажется, гости. Иду по коридору, замираю на пороге комнаты. При моем появлении все взгляды на меня обращаются. Здравствуйте. У нас собрались давние друзья отца с женами. На столе несколько бутылок папиного коллекционного вина. Домработница из кухни носит тарелки с едой. И, конечно же, Лепецкий тоже здесь, со своим сыном. У того рука в бандаже. Выглядит недовольным. Я бы даже сказала злиться на меня, словно это я столкнула его с вершины и лично руку сломала. «Аврора, присоединяйся к нам, так давно тебя не видели», — произносит Василина Николаевна. Ее муж крестил моего брата. «Я бы с радостью, но я встретила девчонок из своей школы, договорились посидеть с ними через час. Мы целую вечность не виделись, так что хорошего вам вечера, побегу к себе собираться». Улыбаюсь приветливо, а у самой глаз дергается от пристального внимания со стороны Антона. «Я с вами тогда. Здесь не так интересно, как с тобой», заявляет Антон, и, конечно же, родители поддерживают его инициативу. «Прости, но в следующий раз у нас женские посиделки». «Не хватало только, чтобы Антон за мной увязался. Вот он удивится, увидев моих девочек». «Я сбегаю от назойливого внимания, стягиваю себе комбинезон, хватаю полотенце, иду в душ». Нервничаю, словно на свидание собираюсь. Но это не свидание. Абсолютно точно нет. Просто мне нужно выглядеть неотразимой, чтобы Дамир в который раз понял, что потерял, выбрав не меня. Прохожусь расческой по волосам. Решаю сильно не выряжаться, чтобы не решил, что я для него старалась. Пялюсь в экран телефона, проверяя, не пришло ли сообщение с адресом ресторана. Но Дамир не спешит сообщать мне место встречи. Когда до назначенного времени остаются 10 минут, а я уже вся изнервничалась, телефон наконец-то оживает. Жду тебя на перекрестке рядом с Продуктовым. Как-то не похоже на ресторан. Выхожу. Быстро печатаю в ответ и достаю из шкафа шубку. По губам провожу блеском. Спускаюсь вниз по ступенькам. Идти к Продуктовому недалеко. Минуты три быстрым шагом по скрипучему снегу. Подхожу к небольшому зданию магазинчика. Растерянно оглядываюсь по сторонам. Где он? Подпрыгиваю от неожиданности, когда рядом машина сигналит. Оборачиваюсь, замечаю внедорожник Дамира. Быстро приближаюсь к нему, оглядываясь по сторонам. «Не знаю, почему меня преследует страх быть замеченной в компании Дамира. Я веду себя словно параноик. Открываю дверцу, забираюсь в салон. Настороженно на Дамира посматриваю. Тут ни слова не говорит, срывается с места. Ведет внедорожник вдоль узких улочек». Мне в ноздри забивается знакомый аромат салона в перемешку с мужским парфюмом. Это не та белая машина, на которую он по городу недавно колесил. Это та самая, с которой столько воспоминаний у меня связано. И снова воздух в легких кончается. Если на секунду забыть обо всем, можно представить, что мы в прошлое перенеслись. В то прошлое, где я так с ним хотела быть. В этом районе нет никаких заведений. Оглядываюсь по сторонам на двухэтажные частные дома. «Городок у нас небольшой, и я здесь каждый переулок знаю, поэтому точно уверена, что в этой части даже крошечной кофейни нет». «Мы ко мне домой едем», — как ни в чем не бывало, — заявляет Железнов. «Что?» — резко к нему голову поворачиваю. «Мы об этом не договаривались, Дамир. Останови машину, я выйду». Начинаю паниковать. «Что он задумал?» «Ты хочешь, чтобы нас с тобой полгорода увидела?» «Здесь, конечно, тьма туристов, но и местные они по домам сидят». Он отрывается от дороги, на меня свой взгляд направляет. «Давит, настаивает». «Не волнуйся, я не сделаю ничего такого, чего бы ты не захотела. Мы ведь не незнакомые люди». Вымоченно улыбается мне. Я понимаю, что ему тоже нелегко в общении со мной. Но это ничего не меняет. Вскашиваю взгляд на его правую руку. Кольца нет. Ко мне Аделина приходила. Произношу, внимательно следя за его реакцией. Не собиралась рассказывать, но вырвалась. Хочу на эмоции его вывести. Хочу, чтобы тоже нервничал. Но с Дамиром это не работает. Он — непробиваемая стена. — Чего хотела? — спрашивает спокойно, даже не моргнув глазом. — Тебя не беспокоит это? Не злишься, что твоя жена знает обо мне и приходила поговорить? Аделина — неплохая девочка. Просто в хреновой семье родилась. Не думаю, что она преследовала цель говорить тебе гадостей, но и не одобряю ее действий потому что просил не лезть в мои дела. Со своими сначала разобралась бы. «Значит, это правда?» Спрашиваю, задерживая дыхание. Чувствую себя глупой девочкой из-за того, что в груди надежда теплится и зарождается. «Что именно?» «Ну что, ребенок не твой?» Говорю, едва слышно. Домер тяжело вздыхает. Машина замирает во дворе одного из домов. Я даже не заметила, как мы приехали. «Думаешь, я был бы здесь с тобой, если бы дома меня ждала жена с дочкой? Я, может, и не лучший мужчина в мире, но семья для меня не пустой звук Аврора!» Произносит резко, словно своими словами я его задела. «Тогда зачем?» Чувствую, как горло сдавливают спазмы. Не могу произнести это вслух, но знать очень хочется. Безумно. «Что?» «Зачем ты на ней женился?» а «Зачем ее выбрал?» Не сдерживаюсь, чувствую, как одинокая слеза скатывается вниз по щеке. Меня вдруг прорывает, наружу вырывается все то, что так долго в себе держало. И почему-то именно сейчас, при нем, до боли губу прикусываю, чтобы не зареветь. Хорошо, что в машине полутьма, не хочу, чтобы Дамир видел мои слезы. Но он замечает, меня выдает громкий всхлип, который не удается сдержать. «Эй, ты чего, котенок? Черт, не плачь, прошу. Я готов все что угодно выдержать, только не твои слезы». Дамир тянется ко мне, но его сдерживает ремень безопасности. Щелчок, и вот он обнимает меня. А у меня сейчас нет никаких сил оттолкнуть его. Цепляюсь пальцами в толстовку мужчины, на себя тяну, в себя вжимаю, а выплескиваю наружу всю ту боль, что два года сдерживала. Плачу, не сдерживаясь. Позволяю железного с лица моего слезы стирать. Позволяю губами по моему подбородку проводить. Эта минутная слабость мне так необходима, словно воздух.